Глава 11. Бдение в хижине. Бдение по покойному прошло, как заведено по обычаю. Но поскольку в хижине не было гроба и достать для него досок было негде, после того, как в этом месяце умерли уже трое, встали вопросы. Не лучше ли просто увести тело сегодня же вечером? И как вообще перевозить на лошади неупакованного покойника? Пастор и плотник немного пообсуждали это, пока стояли за поперечной балкой, в сумрачном и зловонном царстве смерти. Да, лучше всего, конечно, было бы послать за ним старину Харона, да только у него в заливе много хлопот, там же столько кораблей разбивается. Преподобный Ауртни слегка вздрогнул, услышав, что хуторянин с обвала цитирует древнегреческую мифологию. И на его лице обозначилось легкое смятение, как эта ученость дошла до каменной хижины на склоне горы во многих днях пути от школы этой страны. «Это ты верно сказал, а вот там впереди лежит балка от его лодки», сказал пастор, стараясь вести себя, как ни в чем не бывало, и указал за поперечную балку на штевень лодки, лежавший на передней кровати, словно тощая смоленная человеческая фигура. «Гест, родной, помоги-ка нам поднять его!» Хотя мальчик прожил рядом с мертвецом целую неделю, и чуть не стошнило, когда они сняли с Эйнера покрывало. Замаринованный хуторянин, Веселенькое зрелище. Руки и ноги трупа стали фиолетово-красными, а его рубище блестяще темным от жидкости и нечистот. И все это было усыпано белыми точками кишащих червей, которые безмолвно стенали, когда на них падал рыбье-жирный свет, и стремились в укрытие, ползя друг через друга. Хозяйка Стейнка встала у своей кровати так, чтобы девчушка не смотрела на гниение родного отца, а ее брат Гисли молча таращился на него, вися, словно обезьянка на поперечной балке, держась рукой за стропила над собой. «Да, плохо, когда умирает вот так. В самое неудобное время», — сказала хозяйка, и в ее голосе можно было уловить нотки обвинения. «Он хворал?» — спросил Лауси. «Я его летом случайно встретил, он был здоров, как бык». «Он осенью таким стал. Просто глядеть скучно», — ответила хозяйка хуторской хижины. Преподобный Ауртни отметил про себя употребление этого слова, которое в каждой местности значило разное. И жестом велел мальчишкам взяться за дело. Но как брать покойника? Такого нечисто скользкого. Злодеяние. Вот какое слово пришло на ум Лауси. Им предстояло совершить злодеяние. Когда дошло до дела, для Геста не нашлось места, потому что тело брали только за голову и плечи. Лауси взял за холодные плечи, а ледяной Магнус на лодыжки. Пастор старался уберечь полы своего пальто, чтобы они не запачкались при этой процедуре. Хуторянин очень осунулся, и щеки, и грудь у него запали. Смерть уже высосала из него мозг, кровь и жир. Для Лауси это был не тот Эйнар, которого он знал, флегматичный гребец, добытчик акулы и передний косец у хозяина пастбищного в пору покосов, которому всегда больше времени требовалось на то, чтобы наточить косу, чем на саму козьбу. Когда Эйнар входил в безветрие фьорда с блестящим золотом в руке, он больше всего напоминал величайшего философа-стоика на земле и, казалось, задумывался о смысле бытия более глубоко, чем иные обитатели суши. Только это была чистейшая видимость, потому что Лауси не заметил ни одной интересной мысли у этого бескотинного человека. Он был всего лишь худо-бедным мирягой, который бы на третью море замерзательную зиму тихонько угас, если бы жизнь не приковала его к такой богатырше, как Стейнка. Они опустили тело на пол, а потом подложили под него штевень. Сделать по-другому они не могли, потому что смрад выкачивал из них все силы. Потом хуторянин поплыл по собственному стиксу, тому ручью, который бежал сквозь дом, хотя вода в нем уже почти прекратила струиться. Затем они привязали его, полусонного к штевню, с руками за спиной, и получилась совсем не дурная фигура гальюна, которая вполне украсила бы нос лодки Харона. Эту фигуру они вынесли в темноту и моментально внесли обратно. Дождь прекратился, но ветер усилился настолько, что они решили держать покойника в коридоре. Магнус должен был приехать на следующий день с еще одним человеком и забрать его. Это было единственное разумное решение. Хотя, может быть, они бы заехали по дороге к Кристминду за досками для гроба, а Лауси сколотил бы его прямо на месте. Так что они попрощались с хозяйкой, поблагодарили за прием, который она оказала пастору, и отправились каждой своей дорогой. Гест последовал за Лауси, они обошли пешком. Отец, сын и священный пес. Но всего лишь через пару минут они снова вернулись в хижину, потому что сквозь ту бурю, которая сейчас заполнила весь фьорд, было не пройти ни конному, ни пешему. Например, Магнус не уследил за своей шапкой, и мгла сорвала ее с него и проглотила в одночасье, как пропасть поглощает камень. И вот они снова сели в пропахшей хлебом ботстове, слегка смущенные, ветром побитые, четверо мужчин самого разного возраста. Корова повернула свою тяжелую голову и оглядела их из своего угла с таким выражением, словно спрашивала, не вознамерилась ли новоиспеченная вдова взять себе троих новых мужей вместо одного Эйнера? А вышеупомянутая вдова быстро и проворно перелезла через поперечную балку и стала гораздо гостеприимнее, чем прежде. Казалось, она почти рада, что они вернулись в ее жилище, и велела им остаться ночевать, ведь сейчас, когда эйнора выставили в коридор, места стало много. И она снова предложила им ту знаменитую клейну с первого дня лета, а еще сказала, что у нее есть чуть-чуть каша из исландского мха и каша из рыбьих костей. Правда, последней поменьше. Преподобный Аурт не попросил ее погодить с этим, и выложил в качестве ужина остаток еды, которую они с Магнусом взяли с собой в дорогу. И его за глаза хватило, чтобы насытить всех, включая обитателей хижины. Стоянка обводила большими глазами кусок копченой брюшины, который ей дали. А гест в душе радовался половине подового хлебца, испеченного на кухонной плите в мадамином доме, лакомству, которое он в последний раз пробовал еще на кухне, у малы. Милый малы. По временам он скашивал глаза на трех влиятельных особ, сидящих рядом — плотника, пастора и силача Магнуса. У мальчика стало зарождаться чувство. Ему хорошо ужинать в таком обществе. Он не видел, чтоб эти люди желали ему зла. Когда они закончили трапезу, то сложили свои аски на пол, чтоб собаки вымыли их своими всеочищающими языками, а затем хозяйка и ее сын Гисли принялись вязать. Орудия для этого занятия предложили и Лауси но он вежливо отказался и передал их Магнусу, а сам достал табакерку и предложил всем присутствующим и корове Гекле понюхать табачку. Никто не стал. Тут преподобный Аурт не почувствовал, что в этот вечер именно он правит бал, и он вынул свой большой черный мануал и открыл на том месте, на котором, по его мнению, находилась эта ботстова. Здесь я сошлюсь на Евангелии от Луки. Учитель Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять. Пастор сделал остановку в чтении и выругался про себя. Какой же он еще неопытный, ведь это совсем не та глава. Но маленькое паство уже прилепилась ушами к этим строкам, и Стенька требовала еще. — Что он должен взять? Преподобный Ауртни не посмел возразить. — Его жену и восстановить семя брату своему. Было. — Вот как! Это церковное вложение такое? И что же? Было семь братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным, взял ту жену второй. «Э, нет, только не ханыса За него я не пойду».